Глава 30. Деревня. Можно детально рассказывать о каждом часе из тех трех дней, которые трой провел в лодке, но какой в этом смысл? Все главным образом сводилось лишь к двум вещам, монотонной работе, двух лопастным веслом и периодическим черпанием воды, которая не только просачивалась через борта и днище, Но и волны вносили свою лепту, то и дело обдавая трое холодными брызгами. Иногда он греб ночами, пользуясь чистым небом и светом одной или парочки лун. Но чаще приходилось останавливаться. В темноте далеко, не везде можно двигаться. Питался главным образом сырыми моллюсками и крабами. Такого добра хватало на любой отмели. Один раз у берега встретился остов разбитого корабля. Но он был слишком ветхим. Трой там вообще ничем не поживился. К тому же, судя по следам кострища на берегу, здесь могли поработать другие, не оставив ничего интересного. Ну и ладно, все, что нужно для завершения пути, у него уже есть. Дело приближалось к вечеру, когда он проплыл мимо очередного фьорда. Если его расчеты верны, то это тот самый первый, о котором говорил сэр Тринелэрс. Именно за ним должны начинаться постоянные поселения». Эта часть побережья считается безопасной, люди на нем обосновались уже давно, и пока что никто не сумел их отсюда выгнать. Карта слишком скупо описывала здешние места, куда больше толку от рассказов рыцаря церкви. А он плохо знаком с этим районом, был здесь всего однажды и давненько, за это время многое могло измениться, но более надежной информации у Трои нет, поэтому пришлось высматривать приметные ориентиры описанные сэром Тронилерсом. лерсом К бухте, над которой возвышалась деревня, Трой подошел в густых сумерках. Он еще при солнечном свете рассмотрел росыль мишек на береговом уступе и ленту дороги, который уходил наверх, скрываясь в сосновом лесу. Где-то далеко за ним поднимались скалистые верхушки высоких холмов. Их склоны местами тоже затянуты темно-зеленой древесной порослью. Место живописное — Но слишком сложный рельеф. Здесь невозможно разместить не то, что город. а Здесь и для не самого крупного села уголка не найдется. Но, очевидно, у первооснователей были на этот счет свои соображения. И они обустроились именно на этом скромном пятачке. Даже издали можно было оценить добротность домов и серого камня и огромных потемневших бревен. Имелась и церковь, священный круг на деревянном шпиле, возвышался над всеми прочими постройками. Вот туда-то трои надо. Он как никак принадлежит церкви Святого Круга, так что пусть начинает шевелиться, потому что погибло уже слишком много кандидатов Рашмеры. Надо как можно быстрее спасти хотя бы оставшихся. Лодку затащил повыше, вдруг еще пригодится, ведь заявился в пору отлива. Не развалилось за три дня, держится, хоть и течет здорово. Местные посудины тоже лежали на берегу, причем ближе к воде, но они привязаны к своим канатами, а у Троя такой возможности нет. Веревка осталась, но слишком хлипкая, такой ничего не доверишь, к тому же с ее помощью он поддерживает плащ. Здесь, под сенью горы, которая вдавалась в море чуть западнее, было темно, как в могиле, для кого угодно, но только не для Троя. Магический огонек так и продолжал висеть над его головой. Далеко не освещает, но вполне достаточно, чтобы шагать наверх без заминок. Странно, но никто трое не окликнул, не вышел навстречу. А ведь благодаря светляку его видно издали. Разве что слепой не заметит. Может, все люди куда-то ушли? Но нет же. Он до заката успел разглядеть дым очагов или печей, да и сейчас улавливает его запах. Ночной бриз начал задувать суши. К тому же собаки в ближайших дворах надрываются, чуют чужого, но никто не выходит поинтересоваться причиной их беспокойства. Это ведь край мор, здесь нет места беспечным обывателям. Тогда, где все? Только что на их берег высадился подозрительный незнакомец, а никто даже ухом не повел. Но не дожидаться же комитета по встрече, он не может терять время. Придется идти самостоятельно, благо дорогу запомнил. Да и что там запоминать? Деревенька всего ничего, не более трех десятков домов, вытянувшихся одной улочкой по узкому береговому уступу. А вот и церковь, на фоне все еще светлого неба, отчетливо виден невзрачный шпиль и венчающий ее, сбитый из выгнутых дощечек круг. Главный символ местной религии, в которой трой совершенно не разбирался, несмотря на многочисленные пояснения сэра Тринелерса и некоторых суеверных товарищей. Борьба света и тьмы в далеких небесах, гнусные предательства кого-то там, последующие низвержение кровавой луны, вечные падения вслед за круговоротом океанских вод и так далее. Ведь глупость несусветная. Надо быть совсем уж запущенным болваном, чтобы в такое поверить. Калитка оказалась не запертой, но скрипнула так, что на другом берегу моря должны услышать. Трое, подойдя к двери, замер в нерешительности. Рука сама собой потянулась, будто что-то нащупывала. Мозг тут же выдал картинку, кольцо, за которое следует подергать, и хозяева об этом каким-то образом узнают. Но здесь нет никакого кольца, за исключением того, которое установлено на шпиле. Но вряд ли его туда приколотили для того, чтобы за него дергали незваные гости, так что остается старый веками проверенный способ – постучать кулаком. В ответ – гробовая тишина. И в поблескивающих крохотных оконцах ни огонька. Ладно, еще раз постучим, кулак не рассыплется. И еще… Да что такое? Ноль реакции. Хозяев нет? Или того хуже? Здесь никто не живет? Священникам не обязательно обитать при церкви, они могут поселиться в любом из домов, а сюда приходить лишь на службы. Трой уже было собрался вытащить из ножен кинжел, чтобы начать колотить рукоятю, так куда звонче, но створка дрогнула, раскрылась, на пороге подслеповато щурись от магического света, а замер высокий тощий старик, на котором свободно болталось черная мятая сутана. Прикрывая глаза, он погашен голосом человека находящегося в шаге от вырытой для него могилы, произнес «Добрый вечер, или, наверное, все же ночь?» Трой вежливо ответил «Здравствуйте. Не знаю, как вас звать, простите. Я к вам по важному делу». «Да уж по пустящей причине в такой час меня никто не беспокоит. Попробую угадать цель твоего визита. Сбежался с озорной девицей, и хочешь прямо сейчас пройти с ней вокруг алтаря?» Пока недовольные родители не догнали. Еще раз простите за беспокойство, но мое дело куда важнее девиц и прогулок вокруг алтарей. Глаза священника наконец привыкли к светляку, он перестал прикрываться ладонью и, пристально уставившись на трое, без каких-либо эмоций выдал Да уж, одет ты явно не для венчания. У нас такое трепье даже последний бродяга не станет носить. Я не бродяга. Но похож именно на него. Мальчики, я тебя впервые вижу. Ты нездешний. Какое может быть дело ко мне у нездешнего в такое недоброе время? Да, я не местный. Меня зовут Трой, я ярошмер, человек пепла и слуга церкви святого круга. Моим товарищам требуется помощь. Чтобы сообщить об этом, я добирался сюда целую неделю. Неделю? Все тоже потухший голос. Ни искорки жизни. — Да, неделю. Пришлось идти издалека. Это долгая история. Священник указал наверх. — Ты не мог бы погасить свой светляк? — С радостью. Но вообще-то он не мой. Я понятия не имею, как управляться этой штукой. Честно говоря, она меня уже достала. Несколько дней над головой болтается. Впервые за время беседы старик отреагировал не как ожившая мумия. На его лице промелькнули бледные отголоски гримаса удивления. Как такое может быть? Я же говорил, долгая история. Священник поднял руку, направил пальцы на светляк, прищурился, постоял так пару мгновений, на морщинистом лице обозначилось едва заметное удивление. Трой, я не знаю, где ты обзавел такой штукой, но это никакой не светляк, это что-то другое, совершенно другое. Почему-то я не удивлен. Раз он крутится именно над тобой, попробуй приказать ему спрятаться. Как приказать? Просто вытяни руку, как я делал, и мысленно прикажи погаснуть. Трой послушался, направил пальцы на изрядно поднадоевший шарик и пожелал ему погаснуть с такой силой, что челюсть свело. А в уголках глаз возникло неприятное напряжение. Давай же, уймись, проклятый фонарь. Светляк в ответ подмигнул красным, то ли злясь, то ли по другой причине, и стремительно затухая. Подлетел к ладони, мягко на нее опустился. Миг, и трой крутит между пальцев податливый, едва заметно сверкающий шарик, размером не более дикого яблока. Поймал на себе взгляд старика. Там тому же было не удивление, а целая буря чувств, плюс опасно отвисшая челюсть. Даже странно. Ведь до этого Трой был уверен, что на столь погашем лице даже самые сильные эмоции не смогут проявиться. С видимым трудом, вернув челюсть на место, священник с нотками о произнес. «Надо же! А я-то думал, что выдался очередной скучный вечерок!» «Трой, ты скверно выглядишь и подозрительнее. Тебя трудно кого-либо вообразить!» Но я не вижу причины, по которой тебе нельзя переступать через порог дома Святой Церкви. Нет, тебе непременно надо зайти прямо сейчас, иначе я рискую упасть. А ноги у меня давно уже не молодые, а такие зрелища плохо действуют на стариковские поджилки. И прошу тебя, как следует прикрой за собой дверь, нельзя оставлять лазейку для тьмы». Пока Трой, развернувший к двери, боролся с массивным дубовым засобом, старик время не терял. За спиной засияло знакомое магическое сияние, первый свет, который увидел в этой жизни, ровный, ласковый, без малейших признаков раздражающий глаз красноты. Тогда его источник порхал по трюму барка, а сейчас под потолком церковного зала. Священник стоял в трех шагах, направив на трое взведенный арбалет, и руки его вовсе не дрожали от немощи, несмотря на тяжесть громоздкого оружия. Стой на месте, не шевелись. Голос все такой же неживой, как поначалу, бесконечно усталый, но тем не менее это приказ. «Я не сделаю вам ничего плохого, я ведь Рашмер». «Вот ты стой смирно, ничего тебе не будет, если ты и правда честный Рашмер. Расстегни пояс, бросил его вместе с мечом и кинжалом на пол, и шкуру с плеч тоже сбрось. Как давно ты стал Рашмером?» «Недавно, точно, не скажу». «Больше года?» «Нет, гораздо меньше» и трех недель не прошел, как я выбрался из ящика. — Развернись спиной и задери рубаху. Трой послушался. — Выше, еще выше, выше лопаток. — Откуда у тебя эти шрамы? — Пришлось соврать. Сейчас не самый лучший момент, чтобы рассказывать о стертой памяти. — Упал со скалы. — У тебя заметен след от инъекции, но его ничего не стоит подделать. — Откуда у тебя этот цветляк? Я же сказал, он пристал по дороге. Где именно пристал? Я шел по пустошам, на меня напала летающая тварь, боролся с ней, упал в воду. Пока плавал, нашел вход в гробницу, там он ко мне и прицепился. Тебе не кажется, что эта история не выглядит правдоподобной? Да я сам в нее не верю, и это при том, что даже десятой доли вам не рассказал. Там все неправдоподобно, от первого до последнего слова. Если ты не веришь в свою историю, я тем более не поверю. Посмотрите на меч. Я прихватил его оттуда, где летали такие светляки. Подними его. Только делай это медленно. Чуть вытащи из ножен. Еще чуть. Еще е. Я... Старик пошатнулся. Арбалет в его руках начал ходить ходуном. «Трой. Или кто ты там на самом деле? Я все правильно понял. Это то, что я вижу?» Если вы о том, что только что увидели магический меч, то да, чистая правда. Хотите, возьмите, рассмотрите поближе. Ты взял его в гробнице? Ну да. Судя по тому, что не умеешь обращаться со светляком, в магии ты полный профан. Полнейший. И несмотря на это ты взял в гробнице магический меч, после чего сумел оттуда выбраться? Так и было. Этот меч с этим мечом... Не было ничего странного. С ним все странно. Пожалуй, я постерегусь к нему прикасаться. Жизнь старика мало стоит, но все же имеет цену. Мне и правда лучше присесть. Священник опустил арбалет. И, шаркая по полу войлочными тапками, добрался до ближайшей скамьи. Тяжело на нее плюхнулся и безучастно пожаловался. Староват я для таких непростых дел. Но держитесь молодцом. Не удержался от мелкой лести Трой. Ну да, разумеется, рассмешил дряхлого мразматика. — Скажи Трой, кто надоумел тебя прийти именно ко мне? Никто. Тогда почему ты -то здесь? Я провел на пустошах неделю. Это первая деревня, которую встретил. Кому же обращаться Рашмеру как ни к священнику? Нет, ты не Рашмер. Ни один Рашмер в здравом уме не стал бы ломиться к никуда негодному старику. Ну и сумасшедшим ты тоже не выглядишь, да и глупым тоже, хотя поступки твои не выглядят умными. Ты сплошное противоречие. Последние три дня я использовал лодку и вашу деревню разглядел с моря. Церковь хорошо заметна, направился прямиком к ней. И вот ты пришел. Постой, так это получается, что ты причалил уже в темноте и от берега поднялся прямиком сюда? Ну да. И красноватый светильник при этом так и торчал над твоей головой. А куда бы я его дел? Сохрани меня, святой круг. Что-то не так? Присядь на лавку. Мне надо срочно кое-что сделать, пока до беды не дошло. Люди у нас простые, гостеприимные, но временами излишне строгие. Священник поднялся, жалобно постановая, и, не отрывая ног от пола, добрался до двери. Отодвинул засов, распахнул. За порогом угадывались посетители, несколько человек, и свет магического шарика, зажженного стариком, отразился от разнообразного оружия в их руках. — Добрый вечер, ваше преподобие. Мрачно пригуделись тьмы. Мы тут мимо проходили и совершенно случайно услышали, что у вас объявились поздние гости. — Ну что ты, Курчун, никакие не гости, всего лишь один паренек. — Что за паренек? — Да просто зеленый мальчишка и вы больше ничего не хотите нам рассказать? — Это дела церковные, вас они не касаются. — Церковные? — Да, Курчун, именно так. Вы на пороге церкви, дальше начинаются ее владения, и я не должен отчитываться перед вами за все происходящее в этом доме. Прошу простить меня, но больше сказать ничего не могу. Ступайте, и да пребудет с вами святой круг. Если не трудно, проходя мимо дома травницы Саирии, попросите ее. «Чтобы на завтра приготовила мне сердечную микстуру?» «Что?» — взволнованно воскликнул новый голос, гораздо моложе и без мрачных ноток. «Так вы остались без своей микстуры?» «Ну как же так, ваше преподобие? Вами без нее никак нельзя!» «Не волнуйтесь за меня. На дне склянки чуток осталось. Оно, чувствуя, сегодня мне придется крепко к ней приложиться. А вот и приходится думать о завтрашнем дне. И ступайте уже!» Ночь темна, зло не спит, не надо его дразнить без серьезного повода. Закрыв дверь, старик, возвращаясь, пожаловался. Ты мог хотя бы предупредить людей о себе? Уж очень сильно они разволновались. Не каждый день к нам заглядывают такие гости. Я никого не видел, кроме вас. Да и то три раза стучать пришлось. Зато они тебя видели прекрасно. Это ведь морг Здесь незнакомцы, которые появляются из мрака с красными светляками, могут даже взрослого довести до заикания. У нас тут чистый и мирный край. Но случается всякое, тьма может проявиться в любое время, приходится держаться на стороже». Этот курчун не выглядел напуганным. «Ты о ком это? А курчуне? Ну что ты, он не умеет бояться». «Это хорошо, что у вас в деревне есть такие смелые люди». Старик хохотнул, это было похоже на карканье спившейся вороны. Наш Курчун вовсе не смелый. Ему просто немного не повезло с мамашей. Грешная женщина, прости ее святой круг. а В день его рождения она так торопилась на гулянку, что бежала с пузом, не разбирая дороги и сильно запнулась. А вот сынок из нее и вывалился головой вперед, после чего со всего маху приложился макушкой она топтаную дорогу. С тех пор он ничего не боится, но и сложные вопросы ему задавать не стоит. Да и простые тоже. А еще у него есть три брата, и они очень сильные, но со странностями. Их тоже мама на бегу рожала. Они совсем, но истина в твоих словах присутствует. У них вся семья интересная. Я так и подумал. Трой, а теперь давай заново. Так что именно тебе от меня нужно? Рыцарь церкви и семь моих товарищей застрелили на отмелях Чечевицы. Корабль сгорел, лодок нет. Мы пытались пройти по берегу, но наткнулись на стаю трейсингов. У нас один убитый и несколько раненых. Пришлось отступать на безопасный остров. Я принял решение добраться до людей самостоятельно. Шел семь дней и, как видите, с приключениями. По пути продумал, как именно можно вытащить остальных без лишнего риска. Тут ничего сложного. Но мне нужны две легкие лодки и люди, которые умеют ими управлять. Лодки должны быть достаточно легкие, чтобы мы своими силами могли их перетаскивать на небольшие расстояния. И должны быть надежными, способными ходить как в открытом море, так и по мелководьям. Желательно, чтобы могли ходить под парусами. Это должно сильно нас ускорить. При попутном ветре можно обернуться за неделю. Не так уж далеко плыть и первое время дорога удобная, почти без мелей и скал. Вы сможете с этим помочь? Трой, я ведь всего лишь дряхлый и нищий священник. У меня нет и не может быть лодок. Зачем мне они? Рыцарь церкви рассказывал, что население Краймора религиознее, чем где бы то ни было. Значит, у вас есть некоторое влияние на местных жителей. Вы можете помочь мне именно с этим. Выберите лучших моряков и хозяев лучших лодок и поговорите с ними как следует. Я видел, что на берегу хватает разных посудин, как больших, так и малых. В вашей деревне живет морем». Священник покачал головой. «Трой, меня здесь, конечно, уважает, но не настолько, чтобы по одному моему слову отправиться в воду Чечевицы. В те края никто не ходит, гиблые и никому не нужные места. Я приглядываю за душами, и в этом мне действительно доверяют». Но это не тот авторитет, который может заставить людей пойти на такой риск. Я понял вас. Но я пришел из тех мест. Смог сделать это один, без помощи. И знаю, как можно вернуться без риска. Две легкие лодки и опытные моряки на них – все, что мне нужно. Вот, предложите им это. Трой достал коробочку из дерева и свинцовых пластинок. Раскрыл, протянул. И что это? Прищурился священник. Амулет для измерения концентрации пепла в почве. А, понял. Вообще-то это не амулет. Просто пеплоуказатель, магическое устройство. Это ценная вещица, но, увы, не настолько. Боюсь, что даже два таких амулета не заставят наших мужчин отправиться в сторону чечевицы. Они к ней не приближаются, слишком далеко и опасно. В морском деле я для них не авторитет. А тебя вообще никто не знает мы не сможем их убедить ни за какие деньги. Тебе нечего здесь делать. Надо добираться до города и там искать представителя конклава. Ну, или обращаться напрямую в канцелярию епископа. Они помогут? А, откровенно говоря, сильно сомневаюсь. Рашмиры частенько попадают в опасные передряги и очень редко ради них устраивают дальние спасательные экспедиции. Настолько редко что по пальцам одной руки можно пересчитать. Это ведь краймор. В такой экспедиции можно потерять куда больше людей, чем спасешь. Получается не смысла. Тогда какой мне резон идти в город, если там никто не поможет? Там все же куда больше возможностей. И далеко отсюда до города. Сколько дней уйдет на дорогу. Это зависит от многого, а мы тут на самом отшибе трудно подгадать. Бывает, при хорошем ветре за три дня доходят, а случается, и неделю болтаются, суши и еще дальше, да и опасны местами. У меня нет на это времени, мои товарищи не дождутся, пошлю другого. А он не дойдет, слишком опасные места по пути. Я несколько раз был на волоске от смерти, выжил случайно. Не всем так везет, а надо что-то решить прямо сейчас. Может, меч? Он, должно быть, стоит дороже мулета. Трой, прости, что не сказал, но не надо никому даже прикасаться этим мечом, даже ножными. Почему? С ним явно что-то неладно. Не знаю что и не понимаю, как ты сумел ее взять и при этом уцелеть. Но для других такой предмет может быть очень опасным, очень. Древняя магия, в том числе и защитная, это вижу даже я, не специалист. Здесь все знают, чем могут угрожать такие вещи. Хотя соблазн, конечно, велик. Лучше не показывай его вообще. Не извлекай из ножен, не вводи людей в искушение. Они не бедны не богаты, а живут простой и честной жизнью. Им всего хватает, и не надо лишнего. То есть за этот меч я лодки не найму? Не удивлюсь, если за него можно нанять целый флот. И еще меньше удивлюсь, если ты сгинешь бесследным при попытке продать такое оружие. Краемор частенько бывает жесток, слегка мысленными. Трой приуныл, но тут же вспомнил еще кое о чем, и, достав из кармана комок шкуры, развернул, протянул священнику. «Случайно не знаете, может эта штука чего-то стоит? Все, что осталось от твари, которая жила в гробнице. Более уродливого чудовища я в жизни не видел. Выглядят интересно». Священник, прищурившись, уставился на бесформенный зеленоватый комок, затем осторожно к нему притронулся кончиком пальца, и охнул, ухватился за сердце. — Что с вами? Напрягся, Трой. Может, надо выпить микстуру? Сердечную? Старик, шумно задышав, покачал головой, предсмертным голосом ответил. — Нет, Трой, микстура мне сейчас не поможет. Тут нужно что-то получше. Дыхание священника внезапно успокоилось. А глаза хитро забегали, и он продолжил голосом со вкрадчивыми интонациями. «Ты случайно не хочешь выпить вина?» «Нет, мне не нужно вино. Мне нужно решить вопрос экспедиции за товарищами. И решить как можно быстрее, они не могут долго ждать». «А жаль, вино ведь многое упрощает». «Не в моем случае. Так что с этой штукой? Ее можно продать?» Тот ответил непонятно. Ну, раз такие дела, то одну сегодня позволить можно. Всего-то одну, совсем без нее никак не обойтись. Голова отказывается думать, слишком много на меня свалилось за один вечер. Вы о чем вообще? Посиди минутку, мне надо кое-что сделать, и это не терпит. С этими словами священник поднялся и, шаркая, трой пуще прежнего, направился к алтарю. Тяжело присел за ним, вздыхая и охая, начал там в чем-то копаться. Звякнуло стекло, затем по церкви разнеслось отчетливое бульканье. Старик склонился еще ниже, так что трой теперь мог видеть лишь его макушку. Но это продолжалось недолго. Распрямился, вытер рот рукавом, направился обратно. И странное дело, ни разу при этом не шаркнул о пол. И вообще двигался куда резвее, и плечи распрямил, даже в росте прибавил перестав сутулиться. Да он будто лет на двадцать помолодел. Присев на скамью, уставился на трое бодрыми глазами, без тени прежней безжизненности вкрадчиво поинтересовался. «А «Да ты знаешь, что за предмет сейчас лежит на твоей ладони?» Я же сказал, что эта штука осталась от твари, которая чуть не прикончила меня в гробнице. Она не похожа на животное. Это какая-то помесь летающей медузы со стрекозой. У нее даже ног не было, будто парила над полом. И светилась во мраке, да, именно так. То есть, ты не знаешь, что держишь в руке душу призрачного жнеца? Жнеца? Тот -то у него серпы болтались. Удачное название. Серпы, так ты видел жнеца живым? Старик ухитрился подпрыгнуть в сидячем положении, да как вас, до да жути уродливая тварь, говорю же! Летала, не касаясь земли, я хорошо рассмотрел. Как меня, говоришь, видел, в голове не укладывается. Стар я для таких ужасов, знаешь, Трой, жаль, что здесь никто в такое не поверит. Ты ведь всего лишь никому неизвестный чужак, сочтут зарвавшимся руном. Да и своему в таком вопросе поверить трудно. Жаль, очень жаль, ведь с таким уважением ты бы, возможно, смог решить вопрос с лодками и моряками. «Это как?» «Ты на земле край мора, сынок, деньги здесь важны, это у них не отнять, но куда важнее твоя репутация. Если ты заслужил уважение, тебе за гроши доступно то, что другой не сможет купить за мешок серебра. Такова наша жизнь, зачастую спасает не металл, а ловкие руки и не глупая голова. На севере это еще ценится, но на крайнем юге куда выше. Куда ни взгляни, ты увидишь что-то опасное или даже кошмарное. А Люди не готовы пойти в такие места за тем, кому не доверяют. А доверие надо как-то заслужить. Человек, который увидел призрачного жнеца и выжил, как минимум удачлив, а удачливых здесь принято уважать. Уважения у меня нет, зато есть душа призрачного жнеца. Как я понял, это не мусор. Ее можно продать за хорошие деньги? Трой, не знаю даже, как тебе объяснить. Да... Стоит она немало, но это не тот предмет, с которым можно заявиться на рынок и начать зазывать покупателей. За эту уродливую зеленую кляксу убьют и тебя, и меня, и даже деревню сожгут. Это чистое зло. Почему? Что с этой штукой не так? Долго рассказывать, уж поверит, очень непростой предмет. Спрячь его как можно дальше и никому постороннему не показывай. Да и со своими будь поосторожнее. Ты не решишь старые проблемы, но обзаведешься новыми. А это тебе не надо. Ничего не понимаю. Тебе и не надо понимать. Просто спрячь. Иначе хорошего не жди. Я стар. Мне уже давно ничего не нужно. От меня о никто не узнает. Но вот другие... Нет, нельзя говорить даже самым надежным. Слишком опасная вещь. К ней страшно прикасаться. Она обжигает, как раскаленная до бела железо. Какой прок мне от нее, если не могу продать? Наберешься ума и связи, найдешь путь. Здесь, на землях край моря и не такое продают. Просто спешка в скользких вопросах до добра не доводит, а ты как раз торопишься, и это плохо. Ни денег не получишь, ни товарищам не поможешь, а сам сгинешь. Лучше забудь о душежница На время забудь. Но у меня больше ничего нет. Вообще ничего а нужно срочно найти деньги. Попробуем что-нибудь придумать, если уж иначе никак будем искать способ продать душу жнеца. Придется прикинуть, кто за такое возьмется. Нужен надежный и молчаливый человек, а Краймор от берега до берега сплошь заселен несусветными болтунами. Ох, и задачку-то мне задал. Трой призадумался, и его мысли были грустными. Все способы перебрал, а о помощи нечего мечтать. Осталась еще одна душежница, но достаточно и той реакции, которую вызвал демонстрации первой. Созерцание парочки непростых трофеев дряхлый священник может не пережить. Что же теперь делать? Если так, я в тупике, ведь денег у меня нет, уважения тоже нет, эту штуку не продать, и меч мой никому не нужен. Получается, я сижу на куче золота, но не могу нанять пару жалких лодок. А может... У меня здесь есть знакомый, то есть не совсем у меня. Знакомый? Продолжай, заинтересовался священник. Вы знаете Этико из Те-Арвары? Я его не очень-то помню, оно прекрасно знал его отца и дядю, да, всех его родственников, мы тут все друг друга знаем. Друг Этико попал в беду, он один из моих товарищей, то есть остался на одном из островов Чечевицы. «Это может как-нибудь помочь?» Я «Не знаю», — с сомнением протянул священник. «Я тем более не знаю. И сказать мне больше нечего». Этика давно подался на юг, но и он, и почти вся его семья — уважаемые люди. Его двоюродный брат живет не так далеко отсюда. Если, конечно, никуда не уехал, последние новости знать не могу. Да и забываю многое. Годы уже не те». Оно точно помню, что он, к сожалению, не очень-то уважаем. То есть, встречаться с ним смысла нет. Я такое не говорил. Пожалуй, можно послать ему весточку с утра. Как скоро он ее получит? Не знаю. Это ведь край мор. Тут никто ничего точно не знает. Край сплошных сомнений. Но если он недалеко, получит ее быстро. Хорошо бы. Не уверен, что это тебе поможет. Но что-то ведь надо делать. Нельзя сидеть на месте. Друзья не смогут ждать вечно. Не могу с тобой не согласиться. Трой, время позднее, а ты выглядишь измученным. Горячего у меня нет. Но как ты относишься к тому, чтобы перекусить холодным рыбным пирогом, а потом поспать? Положительно отношусь. В таком случае так и поступим. А утром подберу тебе какую-нибудь одежду. В этом трепе тебя даже опустившиеся попрошайки не станут уважать. И голову надо будет вымыть с китовым мылом. Она пропитана морской солью и похожа на старое воронье гнездо. Нашей бедной деревне немного не повезло, поблизости нет термального источника. Зато лес под боком, всем хватает и дров, и хвороста, так что горячую воду жалеть не приходится.